эксперимент профессор и полковник спустились под землю где был подготовлен бункер в котором расставили ванны с чужими организация хранения двадцати зараженных действительно была непростым делом специальная изоляция помещения установка и настройка энергетических барьеров плюс сложная система основных и резервных генераторов на эту часть лагеря потратили больше всего времени войдя в зал они осмотрелись «Кого выбираем?» – спросил полковник. «Да какая разница?» – ответил профессор и пошел к ближайшей ванне. «Дайте мне ту пробирку, что вы принесли, и шприц», – попросил он лаборанта. Тот принес. Профессор набрал полный шприц мертвой воды и отдал пробирку лаборанту. На ванне он нашел клапан, который предназначался для инъекций, воткнул в него иглу и надавил на поршень шприца. Введя полный шприц мертвой воды в жидкость, которой была наполнена ванна, Пятигорский вынул его, сделал шаг назад, выкинул шприц в специальный ящик для биоотходов и, скрестив руки на груди, стал ждать результата. Не прошло и трех минут, как началась реакция. Сначала от кожи зараженного начали подниматься к поверхности воды розовые пузырьки. Их становилось все больше и больше – У профессора возникла ассоциация с куском соли, брошенным в бокал с пивом. Примерно еще через минуту у зараженного треснула кожа, и вода окрасилась вырывающимися из трещин протуберанцами крови в красный цвет. Профессор подошел ближе и увидел, как ткани отваливаются с костей кусками и растворяются в воде. Через некоторое время в ванне остался лишь один белый скелет – лежащий в мутной воде. На поверхности костей появились черные язвы, которые росли на глазах и, соединяясь, образовывали дыры. От язв наверх поднимались черные хлопья, напоминающие гарь. Не прошло и пяти минут с того момента, как профессор ввел в ванну порцию мертвой воды, как от зараженного остались только грязь и мутная жидкость бурого цвета. Датчики и респиратор с длинной трубкой – Беспомощно плавали в пустой ванне. «Эксперимент удался, я полагаю?» — спросил профессор, найдя взглядом полковника, который с растерянным видом наблюдал плавающие в мутной воде ошметки человека. «Более чем!» — мрачно ответил тот. «У тебя коньяк там еще остался?» «Да, я много привез», — профессор улыбнулся. Пойдем наверх, посидим на свежем воздухе, выпьем, покурим хороших сигар и подумаем, что нам со всем этим делать. Они вышли наружу. Таежный вечер был в самом разгаре. Больше всего поражали запахи, насыщенные и яркие. Они придавали воздуху какую-то первобытную свежесть, а у городского жителя могли даже вызвать головокружение. «Как же я хочу быть деревом!» — сказал профессор, после того, как сделал несколько глубоких вдохов. «Сосной, например. Стоял бы и наслаждался всем этим, и плевать бы хотел на творящийся вокруг бардак. Вечно тебе бы китайцы постоять тут не дали. Они в пятидесяти километрах отсюда всю эту красоту на мебель пилят». «В пятидесяти километрах?» — профессор удивленно посмотрел на полковника. А вдруг бы что пошло не так? Это же очень близко. Да пох. Тем более их тут и быть не должно. Нелегальные вырубки. Как, впрочем, большая часть тут по Сибири. Полковник вздохнул. Списали бы как-нибудь. Чего теперь переживать? А давай-ка лучше расположимся на этой полянке. Эй, боец, иди-ка сюда. Полковник подозвал охранника. Принеси сюда два кресла и столик. Вот прямо на это место. Он указал на полянку. «Дуй за коньяком и обещанными сигарами», — попросил он профессора. Пятигорский вернулся через несколько минут с позвякивающей сумкой в одной руке и коробкой сигар в другой. Подойдя к столу, он положил на него коробку, достал из сумки бутылку и два металлических снифтера и сел в кресло. Полковник взял в руки бутылку коньяка и, покрутив, рассмотрел этикетки. «Недурно живет наука!» С легкой усмешкой проговорил он, снимая обертку с пробки. Открыв бутылку, блаженно зажмурившись, вдохнул аромат, потом разлил напиток по бокалам, поставил бутылку на стол и, взяв свой бокал, произнес тост. — За счастливый конец! Профессор и полковник, чокнувшись, пригубили коньяк. Некоторое время сидели в тишине, наслаждаясь вкусом. — Как там твои поиски мертвой воды? — нарушил молчание профессор. — Вроде как уже на финишной прямой. Нашли источник информации о ней в архивах местного графа. Сейчас работают, хотя, думаю, просто зависают в приятной обстановке, — ответил полковник. — Будешь отзывать? — Да нет, а зачем? Пусть уже везут, когда найдут. Сравним заодно. У них там древний источник, а у нас свежий. Проверим все для чистоты эксперимента. — Что будем делать с нашей? Знаешь, до того момента, как я увидел ее в действии, я был настроен решительно по поводу твоего предложения. Но сейчас страна, конечно, стоит на ушах, но без безобразий. Сначала магазины опустили. Наша традиционная национальная тема. Скупили гречку и сахар. Но знаешь, никакого насилия. С точки зрения безопасности государства ничего плохого ведь пока не происходит. Было несколько сообщений о странных мутациях, как у того несчастного мальчишки в документе, что мы нашли на раскопках в затонах. Мертвые восстали, кто мог. У людей здоровье поправилось. Первый шок у людей уже прошел, истерии нет, идиотов-проповедников уже не слушают. Страна изолирована, информация хоть и утекает, но ее партнеры быстро у себя гасят. Я все же склонен подумать и понаблюдать. Люди ко всему привыкают а если эту воду влить в источник, не представляю, что будет. Сколько животных заражено, мы даже не представляем, да и сколько людей. Начнется сейчас такое светопреставление с растворением людей в кровавые сопли. Там же водоразбор ниже по течению реки, что от озера идет. Не, я за это браться не буду. Полковник покрутил головой. Как крайнее средство еще можно рассмотреть. Он сделал большой глоток коньяка и вздохнул. Посидел несколько секунд и продолжил. Но крайнее средство для крайних случаев. А сейчас-то зачем? Даже если ее применить, это необходимо подготовить. Тут однозначно будет массовая паника, так как в кровавые сопли начнет превращаться вокруг много всего, от птиц и мосик до коров и людей. Нужно стянуть войска, проинструктировать МВД и держать оборону какое-то время, пока все не уляжется. И тут у меня два вопроса. Первый кому можно сейчас доверять, чтобы подготовить операцию, и второй, вытекающий из первого, с кем мы останемся после завершения зачистки? У меня нет никакой уверенности, что первые лица государства не посещали эти оздоровительные источники. У меня, знаешь ли, тоже, поддержал его профессор, если не сами, то уж бутылочку с водой и особой молитвой им точно завезли, может, даже с эскортом. С каким еще эскортом? Полковник подавился коньяком и закашлялся. «Не с тем, о котором ты подумал», – засмеялся профессор. «Если я тебя правильно понял. Тогда ждем, чем нас порадуют наши эксперты». Он кивнул на палатку, куда ушли отдыхать чужие. «Да, ждем разговора с ними, смотрим за происходящим, и затем решаем, что нам делать», – ответил полковник. «Давай выпьем за то, чтобы у нас был выбор».